Разбужены нашим шептанием. Бер, стрелой, беги к Гау и бару. Пусть тихо поднимают воинов и готовятся. Зикур решил атаковать нас ночью со стороны моря. Я и Санчо побежим к Лару, все остальное по договоренности. Не задавая вопросов, в черной молнии Бер исчез в дверном проеме. Санчо, побежали! Схватив винтовку, выскочил наружу, закидывая ее за спину. Бер убежать около 700 метров. От дворца до первого опорного пункта.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 Прикрывая меня своим телом, Санчо завертел дубину с такой скоростью, что жужжание даже на секунду перекрыло крики сражающихся и стоны умирающих. Еще несколько воинов, получив удар страшной дубиной, упали на землю, а целый десяток попятился назад, устрашенный яростью неандертальца. Получив необходимую передышку, вставил коробчатый магазин в винтовку и огляделся —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 Египтяне внутри кольца напрасно кидались на щиты, пытаясь разбить эту живую стену. Три корабля горели ярким факелом. Выбравшихся с них людей не заметил. Надо будет позже проверить все побережье. Лар здесь справится без меня. Надо посмотреть, как развивается ситуация на пристани. Там был Бер со своим спецназом и Гау с Баром. Если мы здесь справились, то, думаю, и там дела не хуже. «Лучники, за мной!»